Числовая эквилибристика То, что рельсовый метатель носил номер 87, вовсе не значило, что империя эрербаков владела столькими сверхпушечками этого вида. У нее, например, имелся метатель под номером 203. Однако и это ничего не значило. Дело в том, что это являлось второй линией обороны против бражской разведки. Первое ясное дело было то, что наличие рельсовых метателей вообще скрывали. А вот на случай, если республиканцы все-таки узнали бы о метателях, Их нумерация и ставила агентурные разведке новую паучью сеть. В действительности рельсовиков стояло на вооружении гораздо меньше. Командиры суперорудий догадывались об этом, но даже они не ведали, сколько все-таки у империи пушек такого вида. Только в сейфах Верховного командования значилось все. Оказывается, общее число метателей лишь чуть-чуть превышало 30 штук. Но так было перед началом войны. В результате стратегического удара брашей и их тактических прорывов в трех местах материка Гигапушек осталось только 12. Однако браши, несмотря на уничтожение двух третей этих, все еще значившихся экспериментальными систем, не слыхивали о них до сих пор. Явное достижение имперской контрразведки. Вышедшие из строя орудия уничтожались брашами либо заодно с чем-то, всем понятно, если где-то взрывается 50 или 100 мегатон, то всей округе наносится много-много разного сопутствующего ущерба. Либо на всякий случай. На загоризонтных локаторах чудовищные рельсовые поля метателей давали большую яркую засветку. Что это такое, бражские радиоразведчики так и не поняли. Но разбираться времени не хватало, нужно было воевать. 87-й, истинный номер которого оставался неизвестен никому, подобной засветки не давал. Возможно, он являлся самым экспериментальным из всех экспериментальных, потому как шпалы и рельсы подвижной железной дороги, по которой он катался, имели специальное напыление несколько по-другому рассеивающие радиоволны. Похоже, иногда милитаризированная наука эр рождала чудеса. Однако чрезвычайная секретность, а также неповоротливость гигантской структуры управления не давали этим чудесам прорваться всюду.